Слова вторая. Пограничный набег. Лучи солнца нестерпимо светили прямо в глаза, отражаясь от лежащего на столе предмета, словно от драгоценного камня. А на самом деле это была всего лишь перчатка от кольчуги, лежавшая вверх металлической частью, вниз кожаной ладонью. Лоис исчезла два дня назад, и никто не знает, куда и зачем она направилась. Тихим голосом сказал Корис из Горма. Он стоял у края стола, наклонясь вперед и вцепившись в рукоятку своего топора так сильно, что выступили побелевшие костяшки. И я только вчера вечером узнал об этом. Только вчера. Зачем? Зачем она это сделала? «Мы можем считать, что это работа карстена а о причинах можно только догадываться», сказал Саймон, встретившись глазами с тревожным взглядом Джилит. «Если Корис так близко к сердцу воспринимает произошедшее, так сильно переживает это, то шаткое равновесие силы Скарпа против враждебных государств вполне может рухнуть». ибо даже сила волшебства будет не в состоянии удержать молодого Сенышаля от попытки разыскать Лоис. По крайней мере, пока он не будет в состоянии спокойно размышлять о случившемся. Разве, впрочем, и сам Саймон не вел себя точно так же, если бы этот корабль вез Джелли? Карс падет. Эти слова были произнесены совершенно спокойно, даже безразлично. «Это будет так просто?» – возразил Саймон. «Ведь если Коррис из Горма рванется через границу сейчас со своим небольшими силами, то больше глупости и не придумаешь». «Карс, конечно, падет!» – продолжал Саймон. «Но только если мы тщательно обдумаем, а не просто ринемся в атаку, очертя голову». Коррис, рука Джелит с длинными тонкими пальцами, появилась в полосе света над перчаткой. Тебе не следует недооценивать, Лойс. Недооценивать? Спросил корис Слова Джилит дошли до него, хотя слов Саймона он словно бы и не расслышал. Вспомни Брайанта и не отделяй их друг от друга, сейчас в своих мыслях. Брайант и Лойс... Она снова права. Его жена волшебница, подумал Саймон. Лойс и в самом деле... Под видом наемника Брайанта жила вместе с Джелит в Карсе вела разведку в самом логове врага. Под этим же именем лось не только сумела вырваться из Верлейна, но еще и увезла с собой пленницу Джелит. И это как раз тогда, когда все в этой неприступной крепости и сам лорд, и все его люди были против нее. И лось которая одновременно была Брайантом, вовсе не беззащитная девушка. Она обладает умом, волей и решимостью. Она ведь принадлежит Ивьяну, по их проклятым законам. Коррес махнул своим топором, описав дугу над сверкающей перчаткой. Нет, она принадлежит только самой себе, пока не решит иначе, Коррес. Я не понимаю, каким образом им удалось выманить ее к себе, но только сомневаюсь, чтобы они смогли надолго удержать ее. Но подумай вот о чем, мой гордый капитан. Стоит только тебе ворваться в Карс? как ты того хочешь, как Лойс немедленно станет орудием против тебя в руках Ивьяна. Неужели ты этого не понимаешь? Корись повернул к ней голову и поднял глаза вверх, чтобы встретиться с Джелит взглядом. Ему всегда приходилось делать так, из-за его маленького роста. При слишком широких плечах он казался еще ниже, чем был на самом деле. Я не оставлю ее. Там... — Мы тоже не оставим, — согласился с ним Саймон. Но суди сам, ведь они потому и увезли ее туда, что рассчитывали на то, что мы клюнем на эту приманку. И тогда ловушка сработает. Коррис прищурился. — Так что ж ты предлагаешь? Предоставить ей самой позаботиться о себе? У нее достаточно храбрости, у моей леди, но ведь она не волшебница. И не сможет одна сражаться против всех. Но Саймон ответ был наготове. В его распоряжении, к счастью, было несколько часов. Прежде чем Кори со своим отрядом примчался в крепость. И он успел все обдумать. Он бросил на стол рядом с перчаткой карту, нанесенную на пергамент. «Мы не помчимся прямо сейчас в Карс. Все равно не сможем захватить этот город без большой армии. Да и тогда бы нам пришлось жестоко сражаться». Но наш авангард проникнет в город по приглашению самого Ивьяна. Изменить облик? Корис постепенно начал успокаиваться. Вот именно, кивнул Саймон. Мы очутимся вот здесь. В этом, конечно, был некоторый риск. Он обдумывал такую операцию уже давно, но до сих пор считал, что слишком много остается доводов против такого плана. но сейчас ему надо было что то противопоставить вылазке карстена и саймон считал что это единственный правильный ход коррис внимательно изучал карту верлейн коррис искоса посмотрел на саймона ивьянно нужен верлейн он издавно мечтает о нем он и на лск женился главным образом ради него И дело тут не только в награбленных сокровищах, которые там хранятся. Хотя наемная армия и обходится Ивьяну очень дорого. Гораздо больше его интересует сама крепость. Ее так легко превратить в порт, откуда можно совершать разбойничьи набеги на нас. А теперь, когда сокровища древней раз уже разграблены, он особенно остро нуждается в Эрлейне. Фальк вел себя... «Более благоразумно, не осмеливаясь торгнуться на территории Ивьяна. Но если все же он пошел бы на это, предложить Верлейн в обмен на Лойс? Ты предлагаешь именно это?» Красивое лицо куриса нахмурилось. «Мы должны внушить Ивьяну, что он может получить Верлейн без лишних неприятностей». Сэмон впервые говорил вслух о том, что раньше хранил при себе. «Он... Слушая его, Коррес постепенно перестал хмуриться, но внимательно вникал в план, ища в нем слабые места. Однако он не перебивал Саймона, который приводил все новые факты, добытые сокольничьими и разведчиками, соединяя все, что ему удалось установить, и то, что ему было известно из прошлых опытов боеначальников. Если они увидят перед замком корабль, то немедленно организует вооруженную вылазку, И внутри крепости у них тоже надежная охрана, но внутри крепости и ее стен, и под покоями имеются старые ходы, о которых Фальку ничего не известно. Они, разумеется, не охраняются. Именно этими ходами добралась Лоис, и они известны моей жене. Отряд, который спустится с гор, проникнут в эти ходы, и тогда крепость наша». А потом мы разделаемся с теми, которые рыщут по побережью. Но ведь на это потребуется время. Я думаю, и хорошая буря, и немалое везение. Но возражения Корриса были невесомее пуха. И Саймон это отлично понимал. Капитан непременно примет его план, а значит, угроза немедленной атаки вражеской территории отпала. По крайней мере, до тех пор, пока Коррис занят в Эрлейне. Что же касается времени, Саймон развернул карту снова. То мы уже предприняли кое-какие шаги к нашей цели. Я послал сообщение Сокольничам, и они расселись по вершинам. Разведчики пограничников отлично знают каждый уголок в тех местах, а Салкары должны привести в порядок одно из сброшенных суденышек в наш гавани сипар На нем поставят новые паруса, и оно будет двигаться достаточно быстро, а балласт придаст ему достаточную осадку, как будто это обычное грузовое судно. На нем будут вымпел с торговыми знаками Ализона. Что же касается шторма, Джилита рассмеялась. А шторм? Неужели ты забыл, Саймон, что ветра и волны подвластны нам? Когда пробьет час, я позабочусь, о ветре «И о волнах!» «Но ведь...» Коррис снова взглянул на нее. На этот раз в его взгляде был ясно выраженный вопрос. «Но ты считаешь, что я теперь не имею прежней силы, Коррис?» «Но это далеко не так. Могу тебя в этом заверить». В голосе ее звенела радость. «Едва я получу обратно мой волшебный камень, ты сам в этом убедишься. Итак, Саймон. Пока ты отправишься к границе и раскинешь там свою сеть против Фалька, я поскочу в эс за тем, что снова принадлежит мне по праву. Он кивнул, но где-то в глубине души снова шевельнулось сожаление. Почти боль. Ему казалось, что она отказалась ради него от этого камня с радостью и без сожалений. А теперь... Когда выяснилось, что жертва вовсе не была принесена, что она не утратила того, с чем казалось бы рассталась навеки, теперь она снова окутала тайной все то, что открыто было ему в ней. И снова странное отчуждение возникло между ними, ему вдруг стало холоднее, что если это отчуждение со временем превратится в стену и она разделит их навеки, Но тут же Саймон отогнал от себя эти мысли. Сейчас нужно думать только о Верлене. Саймон послал известие, но не с помощью сигнального огня, который могли заметить шпионы Карстена, а с помощью вестниц-волшебниц. Там, где то было возможно. А там, где такой возможности не было, приказ Саймона передавали верховые нарочные Гарнизоны укреплений сокращались где на 5, где на 10-12 человек. Те, кого отбирали, должны были осторожно пробираться небольшими группами в горы под видом обычных патрулей и там дожидаться решающего приказа. Корис договорился с Саннером Осбереком, начальником отряда торговцев-рейдеров, которые поселились в Эспорте с тех пор, как их береговая крепость была захвачена врагом. Когда-то в салкар кипе погиб отец Осберека, ненависть которого колдером Колдорам и всему их клану была так же велика и грозная, как волны бушующего моря. Эта ненависть досталась по наследству его сыну, и потому Анна Росберек всегда готов был выступить против общего врага. План начал притворяться в жизнь, и все, о чем оставалось договориться, было только время выступления. Саймон распластался на самом краю утеса, День был пасмурный, но тумана не было, и потому Саймон ясно видел две арки башен Верлейна. Поднеся глазам прозрачную кварцевую линзу, эскарбский вариант земного бинокля, он внимательно оглядел высокие стены крепости. Вдали маячил когтеобразный риф, тот самый, что приносил добычу обитателям крепости, промышлявших морским разбоем. И именно на этот риф и должен был Высадить своих лжеторговцев Аннер Таким образом они окажутся достаточно далеко от крепости Чтобы выманить наружу гарнизон Серое небо и влажный воздух предвещали шторм Однако им нужна была управляемая стихия Которая сработала бы на них Саймон продолжал изучать местность через линзу Но его мысли были заняты совсем другим Джелит въехала в Эскасл к властительницам полная радости и восторга перед своим открытием, что она не утратила холдовских способностей. Но с тех пор он не слышал от нее ни единого слова. Не было между ними и той мысленной связи, которую Саймон ожидал. И теперь он уже почти был готов поверить, что те недели в Южном форте были всего лишь сладким сном, что никогда не было в его жизни столь полного свершения желаний. какой он испытал в тот миг, когда она слилась с ним воедино. Ведь тогда ему показалось, что теперь он точно знает, что такое блаженство, с которым не сравнится даже рай. И снова его охватил холодный страх. И снова ему почудило, что между ними вырастает стена. Нет, лучше всего гнать от себя прочь все эти мысли об этом, иначе он, подобно корису, забудет свой долг и, сломя голову, кинется на поиски Джиллит. Время было мало, очень мало. «Сегодня ночью», — подумал Саймон, убирая в карман кварцевую линзу. «Сегодня ночью они выступают». Прежде чем уехать, Джилит передала ему все сведения о подземных ходах в Эрлейна. И теперь они запечатлены навсегда в его мозгу. Прошлой ночью он с Игвальдом и Дуротаном спустились в пещеру, где начинались эти ходы. Молча смотрели они на старый алтарь, воздвигнутый в честь богов, обратившихся в прах вместе с теми, кто их почитал. Он ощутил нечто странное, что невозможно было определить. Нечто, висевшее в воздухе, отчего трудно становилось дышать. И это нечто... Оказало настолько сильное противодействие способностей Саймона воспринимать происходящее сверх чутьем, что он едва совладал со своим телом, которое задрожало, словно в лихорадке. Саймон соскользнул с утеса, перебрался к расщелине, где притаились три разведчика-пограничников и один с Соколиной. Саймон спросил, сообщения были? «Глупый вопрос», — тут же подумал Саймон. «Ведь он и сам бы в тот же миг узнал о ее прибытии, будь она здесь». Но юноша в кожаном костюме кольчуги разведчика вскочил на ноги при виде Саймона. «Есть сообщение от Синишаля. Лорд-капитан Осберег полностью подготовил судно. Он может опустить его на воду по сигналу, но только не сможет поручиться, что ветер продержится достаточно долго». «Время». Саймон не обладал способностью управлять стихией, потому, если Джилит не вернется вовремя, им придется рискнуть и положиться на волю наступающего шторма, не рассчитывая на помощь волшебства. Это должно быть сделано сегодня ночью, самое позднее завтра. Раздался резкий крик птицы, черно-белый сокол, глаза и уши Ункара камнем упал на представленную руку хозяина. «Сынышаль едет», — сообщил Ункар. Саймон никогда не мог разобраться в той связи, которая существовала у птиц с человеком, но он давно убедился, что такие сообщения всегда точны и что птичья служба соколиных куда надежнее, чем любая разведка на этих высотах. Корис идет сюда, и он настроен выступать немедленно. И на этот раз Саймону придется уступить настояниям других. Но где же жилет Несмотря на неуклюжее тело, Кори двигался с той расчетливой экономией энергии, которая отличает всякого опытного бойца. Огромный топор, который он вынул из руки легендарного Вольта в тайной гробнице птичьего бога, скрывался под складками плаща. Но на на сенешале был боевой шлем, и оружие тоже при нем. Красивое лицо, так странно сочетающееся с уродливым телом, светилось мрачной радостью. Мы выступаем этой ночью. Аннар говорит, что ветер и волны благоприятствуют нам. А позже он не может поручиться за это. Он помолчал, потом тихо добавил. С севера нет никаких сообщений. Пусть будь так. Подавайте сигнал, Олдис. Мы выступаем в сумерках. Юноша исчез среди скал с быстротой стрелы, выпущенной из лука. Худое лицо Умкара выглянуло из узкой щели шлема, сделанной в виде птичьей головы. Скоро пойдет дождь. Это будет весьма кстати. В сумерках хранитель границ. И он последовал за Олдисом, чтобы собрать своих людей. Заката в этот вечер не было. Настолько тяжелые облака. А море бушевало все сильнее. Скоро Осберег пустил свое судно-приманку на волю волны. У морских грабителей было три наблюдательных пункта. Два на рифе и один на центральной башне крепости. Плохую погоду на все три пункта Непременно стоят часовые, охраны на рифах бояться не приходится. Но доступы к крепости, по которым должны двигаться атакующие, находятся в поле обзора сторожей на центральной башне. И поэтому Шаймон все же беспокоился, хотя было решено использовать все маломальские пригодные укрытия на этом пространстве. Теперь же им очень поможет приближающийся дождь. Но штормовой ветер опередил дождь, и только сумерки скрывали теперь пограничников и сокольничьих, которые цепочкой шли к нужной пещере, и осторожно вползали в ее черное жерло. В темноте вдруг что-то вспыхнуло, и Саймон услышал тихое восклицание кориса. Лезвие топора Вольта тоже вспыхнуло огнем. И Саймон сразу же ощутил веяние какой-то силы от покосившегося алтаря, прилив какой-то непонятной мощной энергии, которую он не мог бы описать, но все же страшился. «Свет сражения!» — раздался безрадостный смех Корриса. «Благодарю тебя, Вольт, за эту новую милость!» «Шагай вперед!» — поторопил его Саймон. Кто может знать, что вызывает здесь к жизни лезвие? Они быстро нашли начало подземного хода. По спине у Саймона бегали мурашки. Волосы под тяжестью шлема шевелились. Так велика была наэлектризованность атмосферы подземелья. По стенам волосами сползали слизь, мерцающая в свете их факелов. Чем дальше они уходили, тем более спертым становился воздух, пропитанный сыростью и пахнущей плесенью. Почва под ногами вздрагивала от глухих ударов, бушующего внизу моря. Наконец, перед ними возникла лестница, металлические поручни ступени которые казались какими-то гигантскими сплетениями паутины на фоне темных стен пещеры. Именно по этим лестницам Джелит бежала из крепости вместе с Лоис, и Саймону приходилось полагаться на эти сведения, проверить которые не было возможности. Оттуда, из этой комнаты, они смогут попытаться застигнуть Фальха врасплох и захватить его, но это только при условии, что гарнизон будет занят мародерством за стенами крепости. ступени было бесчисленное количество, и Саймон, в конце концов, сбился со счета. Они не заканчивались даже перед дверью, которую ему казала Джилит. Лестница уходила дальше и вверх. К счастью, замок на двери оказался самым примитивным, и без всякого хитроумного приспособления. Саймон немного повозился с запором и пятифунтовый овал медленно отошел в сторону. В комнате царила тьма, так что они не могли загасить факелы. Прямо перед ними был Ольков с кроватью. Рядом с ней красный сундук. Еще один стоял под окном, за которым бушевал шторм. «Сигнал!» Впрочем, Саймону незачем было отдавать приказ. Один солдат из охраны Кориса уже вскочил настоящий под окном сундук, отодвинул ставень и просунул руку с факелом в отверстие. Несколько условных жестов рукой, в такт которым замигали и факелы остальных членов отряда. Иоаннер Асберек примет условный сигнал. Если, конечно, он уже на месте. И тогда он снимет с якоря свое судно. Теперь им оставалось только ждать, пока сигнал о приближении корабля поднимет гарнизон крепости. Именно это ожидание было для них хуже всего. Две небольшие группы, одна под началом Ингвальда, другая под руководством Ункара, осмотрели ближайшие помещения. Ункар сообщил, что за соседней дверью находится еще одна пустая спальня, запасной путь к отступлению. Время тянулось нестерпимо медленно. Саймон мысленно перебирал все возможности, провалы их плана. Фальк, конечно, должен быть настороже и всегда готов отразить нападение извне. У него были свои разведчики, как это выяснили люди Саймона. Но о тайных ходах в крепости не должен знать никто. Так, по крайней мере, считал Лоис. «Ах!» — послышался рядом вздох облегчения, тут же потонувший во взорвавшемся над их головами отчаянном шуме и бряцании оружия. «Вот оно!» — Корис стиснул плечо Саймона и рванул к двери комнаты. «Набатный колокол, возвещающий о крушении!» «Теперь-то уж эти крысы поползут из своих нор!»